Коммерческая ад и спам. С наступлением компьютерной эры появилась новая каста людей программистов, которые говорят на абсолютно непонятном для непосвящённых языке. Если не хотите почувствовать себя полным идиотом, то не пейте кофе с двумя программистами сразу. А первых они обязательно забудут о вашем присутствии и будут общаться только между собой. Во-вторых, вы ни за что не поймёте, о чём они так заинтересованно говорят. Помню я как-то раз оказалась в такой компании. Один из моих спутников сказал другому: "Всю ночь мучился, менял мами мозги". Второй ответил: "А я окна переставлял, бубен сломал". Всё услышанное показалось мне полным бредом, а молодые люди, мягко говоря, не совсем вменяемы. Я даже хотела тихо встать и уйти от греха подальше, но любопытство взяло верх, и я решила выяснить, о чём разговор. Оказалось, что мамы и программисты называют материнскую плату. Материнская плата, в свою очередь, является самой главной деталью в компьютере. Мозги в данном случае это компьютерная память. Окнами у программистов называется операционная система Windows, стоящая на большинстве компьютеров. а бубен — это бубен. Гении-программисты, оказывается, верят, что для заклинания операционной системы, не подчиняющейся никаким законам логики, необходим шаманский бубен. Да, чтобы понимать язык программистов, надо быть программистом. Но некоторые слова, связанные с компьютером и интернетом, знают даже те, кто ими не пользуется. О них-то сейчас и вспомним. Собака, а не кусает. Что это? Уверена, многие сразу догадались, что речь идет о главном компьютерном значке, который является неотъемлемой частью электронной почты. И они не ошиблись. Но почему мы, русскоговорящие, называем этот значок собака? Логично было бы предположить, что это перевод с английского. Ведь для нас компьютерная эра наступила позднее, чем для американцев и европейцев. Американский программист Рэй Томплинсон открыл возможность обмена электронными сообщениями в 1971 году. Значок, который мы сегодня называем собака, изобретатель использовал только потому, что тот не встречался в английских именах и фамилиях, хотя давно входил в раскладку американской пишущей машинки. Символ, о котором идёт речь, применялся в значении по цене at the rate и в США его стали называть коммерческим Эд. Коммерческое Эд – что-то чересчур длинное и мудреное для такого короткого значка. Существует оригинальная версия, согласно которой отрывистый Эд напоминает русскому уху собачий лай. Оттого-то мы и назвали компьютерный символ собака. Впрочем, значок и правда похож на маленького, свернувшегося калачиком песика. Но скорее всего, название пришло из некогда популярной, а ныне забытой компьютерной игры Adventure, в которой по экрану бегал пресловутый значок и назывался собака. К собаке мы уже привыкли, и теперь трудно себе представить, что вместо неё мы могли бы получить лягушку, за коричнечку, плюшку или даже крокозямбу или масямбу. В 90-х годах прошлого века Когда искали название этому значку на русском языке, были такие предложения. Любопытно, что в разных странах этот символ читается по-разному. Например, итальянцы называют его улиткой, шведы слоном, голландцы обезьяним хвостиком, сербы чокнутым а, чехи и словаки сельдью под маринадом, а израильтяне штруделем. Задолго до американцев этот значок использовали флорентийские купцы. В письме, написанном в 1536 году, упоминалась цена одной амфоры вина. Причем вместо слова «амфора» стояла буква «эт». Украшенная завитком и выглядела точь-в-точь, точь как наша собака. Это было сокращенное обозначение единицы измерения объема – стандартной амфоры. А в 2009 году испанский историк Хорхе Романсе обнаружил этот символ в арагонской рукописи 1448 года, то есть почти за век до флорентийского письма. Он обозначал старинную испанскую меру веса робу, равную 11,5 килограмма. Вот такая увесистая собачка. Кстати, испанцы и португальцы и сегодня называют компьютерный значок «ароба». Теперь, отправляя письма по электронной почте, вы будете использовать символ А, зная про него практически все. Да, сегодня мы не мыслим своей жизни без компьютера. Для нас катастрофа, когда что-то в организме этой чудо-машины разлаживается. Мы воспринимаем свой компьютер как личную жизнь, и нам отвратительно, когда в нее вмешиваются посторонние. В этом смысле для миллионов пользователей интернета неприятно и назойливо звучит слово «спам». «Спам» напоминает известный разговор. «Вы меня любите? Нет. Но я все равно приду к вам в гости». Массовая рассылка информации людям, не желающим ее получать, заставляет их ставить все новую-новую защиту от этой напасти. Миллионы людей борются со спамом, но мало кто из них знает, откуда пришло в мир мир Это заразное слово. Впервые слово «спам» появилось в 1936 году. Это сокращение от английского «spiced ham» — «острая ветчина». «Спам» был товарным знаком для мясных консервов компании «Hormel Foods». Ими во время Второй мировой войны кормили американских солдат. Война закончилась, а запасы ветчины остались — Для того, чтобы сбыть несвежий залежавшийся продукт, компания провела беспрецедентную по тем временам рекламную акцию. Слово спам бросалось в глаза на каждом шагу. Им пестрели витрины магазинов, фасады домов, страницы газет. Оно было написано на бортах автобусов и трамваев, выскакивало из радиоприёмников. Но синонимом назойливой рекламы спам Стал лишь в 1969 году, после выхода в свет сатирического ролика с одноименным названием. За две минуты слово «спам» было произнесено в ролике более ста раз. Сюжет истории не затеялив. Муж и жена приходят в ресторан пообедать, но какое бы блюдо они не пытались заказать, в каждом содержится спам. «Я не люблю спам», — восклицает в конце ролика жена. Забавно, что слово «спам» Было внесено в титры фильма, словно это живой персонаж.